хорошие времена никогда не были лучше. «Знаешь что, Каролина, — сказала она себе, — мне кажется, ты сошла с ума. Она сидела в своем любимом кресле в гостиной с чашкой чая в руках для успокоения нервов. Только вот ничего не помогало. Чай уже остыл, за окном в темноте не видно было ее любимого сада, Впрочем, цветы давно завяли, а листва облетела, так что никаких следов летней красоты не осталось. Не лучше обстояли дела и с самой Каролиной, она превратилась в тень прежней Каролины. В окне она видела свое отражение, белое, как мил лицо, загнанный взгляд. Каролина начала себя отчитывать прямо с утра. Прошлый вечер был ошибкой, ей не следовало поощрять его. «Ей же за сорок, Господь милостивый!» «Вчера верующая, приличная женщина сегодня ведет себя как подросток, целуется с мужчиной, вдвое моложе ее, да еще и с гомосексуалистом. Но на вид ему 25, сказала Каролина, и это что-то меняет. Это все, что ты можешь сказать в свою защиту, 25? Боже мой!» Разговор с Джошем прошел совсем не так, как она планировала. Каролина чувствовала, что он зайдет сегодня, ей не хотелось ни с кем видеться. Даже убираться ей не хотелось. Впервые в жизни Каролина забила на уборку. Всю первую половину дня она провела, сидя на кухне, и размышляя, что подумают люди, если узнают, чем она занималась вчера вечером. Каролина думала и думала об этом, пока у нее не заболела голова. Рано или поздно все узнают. Люди всегда узнают о таких вещах. В то лето, когда Каролина была молода и глупа, она подозревала, что тот мужчина заинтересовался ею не из-за ее ума, но ей пришлось выбирать между умом и привлекательностью. Она пошла на праздник, спрятав свой характер за новым платьем, макияжем и безумной прической. Какой же наивной она была! Как будто люди могли забыть о том, какая она на самом деле, только если Каролина выпьет пару бокалов, закашляется, выкурив сигарету, и лишится невинности на заднем сиденье Бьюика. Она сознательно уничтожила все преграды и оказалась безоружной перед насмешками окружающих. Это было ужасное лето, так зачем она повторяет ошибку? Когда ближе к обеду в дверь постучали, Каролина сразу поняла, что это Джош. Сначала она думала не открывать, но потом поняла, что это бессмысленно. У него был свежий и отдохнувший вид, и ни следа смущения на лице. Он вошел в гостиную Каролины, как к себе домой. Эта картина снова встала у Каролины перед глазами. Сильный, уверенный в себе, до да наглости молодой и красивый. Он присел в кресло и сказал «Вчера было здорово», он даже подмигнул ей. Каролина вынуждена была объяснить ему, что вчерашний вечер был ошибкой, жестокой ошибкой. Он не возражал, не требовал объяснений, только пожал плечами и сказал, «Я только хотел удостовериться, что ты не прячешься тут, чтобы не встречаться со мной». «Это было зло с его стороны», — подумала Каролина, — «потому что это было правдой. Во всем виновата Сара, и если бы не она, ничего бы такого не случилось». Каролина пошла в кухню поставить чайник. Она уже стара для таких приключений. Как она могла вести себя, как эти раскрашенные женщины в летах, пытающиеся флиртовать с молодыми официантами, не понимая, что те смеются у них за спиной вместе со своими подружками-ровесницами? Или дружками? «Ты слишком стара для всего этого, Каролина. У тебя нет сил. Ты слишком много всего повидала в жизни, чтобы пытаться начать все сначала. Каролина!» Вечером Джош вернулся, «Почему ты считаешь это ошибкой?» — спросил он, входя в прихожую. Каролина прошла в гостиную, в прихожей было слишком тесно. Она боялась оказаться к нему слишком близко. «Я не хочу об этом говорить». Он прошел за ней. «Это был только поцелуй. Мне нравится тебя целовать». Каролина побледнела. Боже мой, пробормотала она себе под нос. «При чем тут бог?» — спросил Джош. «Надеюсь, ты шутишь?» — подумала она, но все равно невольно улыбнулась. «Это было неправильно», — повторила она спокойно, констатируя очевидные вещи. «Потому что это очевидно», — добавила она про себя. «Это все из-за церкви. Христианкам нельзя встречаться с Би?» Она удивленно посмотрела на него. «Что он имеет в виду? Что такое Би?» «Полагаю, нет», — ответила она, думая, что у церкви наверняка есть мнение и на этот счет. «Но дело не в этом». «Ну, я же знаю, что тебе тоже понравилось». Каролина поежилась. Неужели ее мысли так легко прочитать? Она отвернулась, чтобы он не видел ее лица. Это было неправильно. Но почему? Он стоял перед ее любимым креслом. Каролина сделала шаг назад. Она не знала, куда ей смотреть. Казалось, он занимал всю ее гостиную. Молодой, полный жизненных сил, энергии. Он смотрелся абсурдно в ее гостиной среди старомодных женских вещей. Каролина чувствовала себя загнанной в угол между ним и гобеленами. «Ты молод, а я нет», — пробормотала она. «Не молода? О, Господи, Каролина, я стара», — поправилась она. «Слишком стара для тебя. Тебе нужно встречаться с кем-то молодым и красивым, как ты». Она покраснела, осознав, что сказала. «Молодой», — поправила она себя, надеясь, что он не все расслышал. «Ты красива», — сказал он, словно вообще ее не слушал. «Для меня ты прекрасна. Разве что-то еще имеет значение?» «И это был только один поцелуй. Ради Бога, один поцелуй». «Конечно, это был только поцелуй, ничего другого и быть не могло». Он поднял брови, но ничего не сказал, за что Каролина была благодарна. «Так все дело в разнице... в возрасте?» — спросил он. «Помимо прочего, ты считаешь меня слишком молодым». «Нет, это я слишком старая», — поправила Каролина. Джош отмахнулся от ее слов. «Это одно и то же». Каролина усмехнулась. «Не думаю. Твои проблемы разрешатся, мои только усложнятся». На это Джош улыбнулся. «Разница в возрасте, величина постоянная». Она перестала улыбаться. «Что еще?» — спросил он. «Еще?» — удивилась Каролина. «Ты сказала, помимо прочего, что тебя еще пугает? Что еще тебя во мне не устраивает?» Люди редко задавали ей такие вопросы. Обычно Каролина сама всем рассказывала об их недостатках. Ирония судьбы, подумала она. В его устах эти вопросы звучали так, словно проблема была в самой Каролине. Причина во мне, призналась она. «Не в тебе, а во мне?» «Каролина, черт возьми, это звучит старомодно». Она вспыхнула. «Не надо выражаться», — попросила она. «Я никогда не утверждала, что знаю, что сейчас модно, а что нет. Да я не про моду, я про клише». Старое, бессмысленное клише. «Для меня нет», — возразила она. «Я никому раньше этого не говорила». Джош глухо застонал, а потом усмехнулся. «Хорошо», — сказал он. «Тогда расскажи мне, что это за причина». Она поняла, что не испытывает никакого желания рассказывать ему про свои проблемы и комплексы. «Ну, я слишком стара». «Ты уже это говорила», — жестко оборвал он. «И он не стал оспаривать этот факт». Впрочем, это логично, потому что она действительно стара, но от этого Каролине стало грустно. «Я недостаточно красива», — сказала она и быстро продолжила, не давая ему шанса возразить. «Мое тело уже не в той форме, а мне так не кажется. Мне кажется, его использовали только для того, чтобы ходить в церковь по воскресеньям». Это была жестокая правда и не смешная. Джош ничего не говорил, но и уходить явно не собирался. «Я тебе не подхожу в отчаянии», — сказала Каролина. Ей вспомнился юноша из книги. «Тебе нужно найти приятного молодого человека и встречаться с ним. Не подходишь?» Каролина покраснела. Она чувствовала, что теряет контроль над разговором. Все вышло не так, как ей хотелось. «Ты фантастическая женщина», — сказал он тихо, словно говоря, сам с собой. «Совсем не так. Но это неправда», — воскликнула Каролина. Он вопросительно изогнул брови. «Мне нравятся мужчины и женщины», — сказал он, — «так бывает. Раньше женщины меня не возбуждали, но сейчас — да. Кто знает, что будет в будущем? Может, я заведу приятного бойфренда, а может, нет. Какое это сейчас имеет значение для нас?» «Никаких нас нет», — быстро возразила Каролина, чтобы прояснить ситуацию. Джош пожал плечами, его взгляд стал пугающим, в нем появился вызов. На улице было темно, стекла оказались темными зеркалами. Его высокое расслабленное тело, казалось, занимало все свободное пространство. Он сделал шаг вперед, обнял Каролину за талию и прижал ее к себе. Она ахнула от удивления и остроты ощущений. На этот раз она почувствовала поцелуй каждой клеточкой своего тела. Когда Джош наконец оторвался от нее, Каролина увидела улыбку на его лице. Она отвела взгляд, и Джош улыбнулся еще шире, он над ней смеется. Это взбесило Каролину, и она встретила его взгляд, и тогда он снова ее поцеловал. Его губы были мягкими, но требовательными. Его тело было горячим и твердым, она наслаждалась его молодостью и мужественностью. Каролина зажмурилась, и перед глазами у нее тут же возникли обнаженные тела мужчин, ласкающих друг друга. Каролина удивилась своим фантазиям, она чувствовала, как ее тело просыпается к жизни». Она и не представляла, что способна получать такое удовольствие от мужской близости. Она думала, что с годами лишилась этой способности, если она вообще когда-то у нее была. Часть ее была в восторге от этого, часть впала в панику. Она отстранилась. «Я же помогаю в церкви, черт возьми!» — воскликнула она. Джош улыбнулся. «А я гей, черт возьми!» Он выпустил ее из объятий и сделал шаг назад, но в глазах его плясали смешинки. Подмигнув Каролине, он сказал, «Я же говорил, тебе нравятся мои поцелуи». Она бы никогда себе в этом не призналась, но, лишившись контакта с его горячей кожей, Каролина испытывала разочарование. «Я вернусь во вторник», — сказал он, «так что у тебя будет время принять решение». Она чуть не спросила, какое решение, но подумала, что не хочет слышать эти слова. Каролина была не единственная, кто долго не мог прийти в себя после танцев. Джордж... Тоже не мог оправиться от потрясения, несмотря на то, что он, единственный, не брал в рот ни капли спиртного в тот вечер. Он и не подозревал, что на него обрушится ураган сомнений со скоростью 140 км в час. Вечер был спокойным и приятным, он не пил, он подвез Клэр домой, и в благодарность она поцеловала его в щеку на прощание. Как самая настоящая подруга, это было первое, о чем Джордж вспомнил, проснувшись на следующее утро. Он встал, улыбнулся, выпил кофе, побрился, хотя в этом не было особой нужды, и посмотрел на продолжение романа про Бриджит Джонс. «Интересно, что мне предложат новый день», — подумал он. Почему-то у него было ощущение, что этому дню есть что ему предложить. Это было новое и странное ощущение. «Сегодня ему хотелось не просто кофе, а кофе с молоком и сахаром», — понял Джордж. Он подумал, «Не заехать ли за Сарой?» чтобы отвезти ее в город, но решил, что она, скорее всего, предпочтет пройтись. Небо было затянуто облаками, но дождя не было, и, если что, она всегда может ему позвонить. Когда в дверь постучали, он решил, что это Клэр, и улыбнулся. Открывая дверь, Джордж еще улыбался, но, увидев, кто на пороге застыл, улыбка сползла с его лица. Она выглядела старше, чем он ее помнил, и меньше. Она была ему до подбородка, Это только в его мыслях она выросла до гигантских размеров. Не была она и красивой, скорее миловидной. Но все портил циничный взгляд, такой же, как и раньше. «Привет, Джордж», — сказала она. «Мишель, я тебя тоже рада видеть». От влажности ее волосы закрутились колечками. Джордж помнил, что она это ненавидит. «Где Софи?» «Понятия не имею. Я оставила ее пару лет назад у бывшего». Он побледнел, не в силах осознать услышанное «Не будь идиотом, Джордж, она в машине!» Он посмотрел ей через плечо и только сейчас увидел машину. Кто-то сидел на пассажирском сиденье, но отсюда было не разобрать, кто. Она прошла мимо него в прихожую, а Джордж все так же стоял у двери, разрываясь между желанием увидеть Софии, страхом, что он ей не нужен. «Иди же, поздоровайся с ней, черт возьми!» — приказала Мишель. «Вы надолго?» — спросил он в попытке потянуть время. Мишель пожала плечами, направляясь в гостиную. «Не навсегда, так что не переживай». Он и не переживал. Он снова посмотрел на улицу. София вышла из машины и пошла к багажнику, наверное, чтобы достать сумки. Теперь она была ростом с Мишель, но намного красивее. Долговязая девочка-подросток, не знающая, куда деть ноги и руки... В ней не было ни капли развязанной самоуверенности матери, она была самым красивым ребенком на свете. Джордж вышел из дома и помог ей с сумками, их было две, обе старые и грязные, одна больше другой. «Мамина», — пояснила она. Она была очень молчалива. Джордж тоже молчал, благодарный уже за то, что видит ее и может ей помочь. Софи понесла в дом свою сумку, но в прихожей остановилась. Джордж не знал, что сказать, несмотря на то, что все эти годы постоянно разговаривал с ней в своих мыслях. Конечно, он часто делал это навеселе. Ему было стыдно за то, что он показывался ей на глаза в таком состоянии, хотя, конечно, в реальности Софи понятия не имела, что с ним происходит. Джордж совсем запутался в своих мыслях и ощущениях и не мог произнести ни слова. Поэтому он просто улыбнулся дочери. «Меня зовут Софи», — сказала она так, словно они никогда не встречались. Его сердце сжалось от боли, но он знал, что переживет это. Сейчас самое главное — Софи. Ему хотелось говорить с ней. «Меня зовут Джордж», — сказал он. «Когда-то ты звала меня папой». «Зови его Джордж», — крикнула Мишель из кухни. Джордж был рад, что вчера помыл всю посуду. Квартира была скучной и серой, но хотя бы чистой. Если бы он знал, что они приедут, он бы сделал что-нибудь. Покрасил стены, купил новую мебель, переехал бы в другую квартиру. Софи робко улыбнулась и посмотрела в сторону кухни. «Джордж тоже пойдет», — сказал он. Только сейчас Джордж заметил, что все еще держит в одной руке книгу, а в другой — сумку Мишель. Он поставил сумку на пол и начал озираться в поисках места, куда положить книгу. Наконец он положил на пол и ее... «Интересная?» — спросила она. У нее был красивый мягкий голос. «Кто?» — спросил он и, догадавшись, добавил. «Хочешь почитать?» «Может, потом?» — предложила она и улыбнулась. Джон шкивнул. Девочка снова посмотрела в сторону кухни. «Хочет быть с матерью. Она его совсем не помнит или не хочет вспоминать. Надо дать ей время освоиться. Нет, я не требую, чтобы она меня любила». «Господи!» — взмолился он. «Теперь, когда Софи была не в мыслях, а в его доме, он не знал, к кому ему обращаться, кому давать обещания. Я только хочу, чтобы она мне доверяла, чтобы приходила ко мне со своими проблемами. Он ей все объяснит, когда она привыкнет к нему. Он покажет ей, что он нормальный человек и даже хороший, прикольный, он сможет таким стать». Ради нее он перестанет быть жалким посмешищем, а сейчас надо только спокойно спросить, хочет ли она чаю или поесть. Просто вежливый вопрос, ни в коем случае не настаивать. «Могу я что-то для тебя сделать?» — спросил он. «Тебе что-нибудь нужно? Чай, еда, новая машина?» Она улыбнулась. Джордж тоже, делая вид, что шутит, спросил, «Тебе нужны деньги на уроки вождения?» «У меня нет водительских прав», — ответила она. «Он что-нибудь продаст. Диван, например». София неуверенно улыбнулась. «Чашки чая хватит», — выдавила она, поглядывая в сторону кухни.